Рассказ 4. ДЕФИЦИТ ИНФОРМАЦИИ Возвращаясь на Землю, громовержец вынужден был выйти в трехмерное пространство, чтобы пополнить запас глубокого вакуума, необходимого для работы двигателей. Неоправданная остановка срывала график рейса. Игорь расстроился и поэтому не сразу обратил внимание на перемигивание сигнальных лампочек на пульте управления. И только когда звуковая сигнализация резанула слух, он сообразил, что его вызывают по радиосвязи. Но откуда? Здесь, вдали от всех трансгалактических трасс. Игорь поспешно включил радиостанцию киберпереводчик и услышал. «Всем-всем-всем!» — всем. говорит разведывательный корабль «Мысликов». Возьмите на борт нашего пострадавшего товарища. «Я готов принять на свой борт пострадавшего» сказал капитан. Благодарим. Через минуту запускаем к вам спасательную шлюпку с умирающим. Габариты вашего товарища? крикнул Игорь, но ответа не получил. Радиосвязь оборвалась. Очевидно, корабль неизвестных, запустив шлюпку по направлению к громовержцу, уже ушел в четырёхмерное пространство. Через несколько минут магнитные присоски притянули спасательную шлюпку вплотную к борту корабля. Дверь переходной камеры отошла в сторону. И Игорь увидел фигуру в скафандре, медленно двигающуюся ему навстречу. У существа было тонкое туловище метра два высотой. Две длинные руки нелепо шарили в воздухе. Голова была закрыта полупрозрачным шлемом, так что черты лица Игорю разглядеть не удалось. Гость приблизился к порогу камеры и упал. Капитан подхватил его и потащил по коридору. В комнате, приготовленной для странного существа, он осторожно положил неизвестного на пол и на всякий случай включил киберпереводчик. А вдруг неизвестный заговорит? На скафандре Мыслика Игорь не обнаружил никаких баллонов с дыхательной смесью. И вдруг Мыслик заговорил, медленно, с большими паузами. — Обетованная земля! Где ты? Так мало пищи! Как не хочется умирать. Но что это? Здесь есть пища? Мыслик заворочался на полу. Неужели я спасен? Голос его заметно окреп. Где я? Ты находишься на корабле Человека-Земли. ох говори, говори! В голосе Мыслика послышалось волнение. Говори! Мне уже становится лучше. Человек. В этом, наверное, очень много информации. Что я должен сделать в первую очередь? Спросил Игорь. Как снять с тебя скафандр? Каков состав атмосферы, необходимый для твоего существования? Отвечай скорее. Атмосферы? Что ты имеешь в виду? Чем вы дышите? А, -а, -а. но мы вообще не дышим. «Тогда все в порядке», — облегченно вздохнул капитан, в душе, правда, удивляясь словам Мыслика. «Значит, можно снять скафандр?» Мыслик попытался встать. Кажется, он уже чувствовал себя заметно лучше. Игорь помог ему. Что-то внутри скафандра щелкнуло, и, внезапно распавшись на части, скафандр упал с Мыслика. Теперь Игорь смог его разглядеть. Огромная голова Мыслика была совершенно лысой. Почти половину лица занимали глаза, маленький рот кривился в слабой и благодарной улыбке. Вместо носа две слегка отрепещущие ноздри. Тонкие руки, туловище и ноги гостя были покрыты эластичной, обтягивающей одеждой, безо всяких пуговиц и застежек молний. На ступнях некое подобие обуви, кисти рук открыты. «Рассказывай!» – потребовал мыслик. «Говори что Игорь удивился, но не отказал в этой странной просьбе. Объяснил, кто он, что тут делает, как узнал о происшествии на корабле мысликов. На секунду он прервал рассказ, но гость тут же потребовал продолжения. С улыбкой, но настойчиво. И тут Игорь заметил, что у гостя нет зубов, нет рта. Небольшие губы, правда, были обозначены, но между ними виднелась лишь блестящая белая мембрана, вибрирующая в такт звуком голоса. Игорь сообразил, что это орган, предназначенный для произнесения слов. Но и только. А каким же образом мыслики принимают пищу? Ведь все, что он пока знал о них, касалось только пищи. У них на планете голод. Этот мыслик умирал от истощения. Корабль неизвестных летел на поиски достаточных запасов пищи. И в то же время у мыслика нет рта. И тут Игорь вспомнил слышанную когда-то в детстве историю о космических завоевателях. Неужели? Нет, невозможно. И все же, подумал Игорь, все это странно. Вот мыслик, и о нем не скажешь, что он умирает от истощения, а ведь только что он еле двигался. Если он голоден, почему не просит еды? Человек! В твоих рассказах не очень много информации. Мне ее не хватает. Мне нужна информация. Информация? Игорь вскочил со стула. Мыслик тоже встал. В его фигуре уже чувствовалась сила. То, что ты мне рассказал, поддержит меня ненадолго. Я голоден. Ты же обещал. В словах странного гостя не звучало угрозы, но Игоря охватила тревога. Эти недомолвки, намёки, капитану тоже не хватало информации. Что же делать? Что представляют собой мыслики? Сейчас я добуду тебе запас информации, стараясь казаться спокойным, заметил Игорь. Но очень прошу тебя не выходить из комнаты. Мыслик кивнул. Игорь, не спуская с него глаз, пятясь подошёл к двери, толкнул её спиной. И только очутившись, в коридоре заметил, что с него градом льет пот, и руки мелко вздрагивают. Заперев дверь, он бегом кинулся в отсек управления. Нужно немедленно подготовиться к старту на Землю. Там разберутся, чего хотят эти мыслики. Собственно, есть же ведь управление в галактических цивилизаций. Это их работа. Отдав приказ киберштурману, Игорь составил на тележку обильный ужин из мясных, овощных, рыбных и прочих блюд, и, подкатив ее к двери комнаты, где находился гость, возвратился к киберштурману. Тот уже все рассчитал. Для возвращения на землю оставалось только нажать кнопку. Игорь вкатил тележку в комнату. Мыслик сидел на стуле в непринужденной позе и старательно изучал стены помещения. Дверцы шкафа с книгами были распахнуты, а сами книги стояли не в таком порядке, как прежде. «Значит, мыслик их просматривал?» «Чрезвычайно любопытный гость». Игорь пододвинул к нему столик. «Интересно, как он будет есть?» Мыслик зачерпнул ложечкой овощную пасту, раскрыл губы и положил пасту на слегка вибрирующую пластинку. То же самое он проделал и с другими блюдами. «В таком виде это очень трудно переваривать», — сказал он. «А какова химическая формула этого?» Игорь пожал плечами. Мыслик встал. «Извини, человек, я без твоего разрешения просмотрел книги. Уж очень велико было искушение. Ты не употребляешь их?» «Отчего же?» — ответил Игорь. «Я иногда читаю их, когда есть свободное время». «Это сразу видно. В них не пропущено ни одной фразы». «Зачем же ты их здесь держишь, если в них для тебя нет информации?» «Почему это в них нет информации?» «Эти книги новенькие, совершенно новенькие, только что из печки, их никто не употреблял. Наверное, то, что в них содержится, несъедобно». Игорь пожал плечами, уже ничего не пытаясь понять. Мысляк еще что-то говорил, но Игорь вышел. В рубке капитан сел в свое кресло и огляделся. Все было готово к старту. Киберштурман рассчитал элементы полета в подпространстве и теперь преспокойно занимался решением китайских головоломок. Позади кресла послышался шум. Игорь оглянулся. В дверях стоял Мыслик. Его сытое, порозовевшее лицо лоснилось от удовольствия. Весь вид странного гостя говорил о том, что он испытывает величайшее блаженство. «Это я решил оставить на десерт», — сказал Мыслик. «Слушай». Посыпались слова «волевой лоб», «могучий интеллект», «острый ум» и дальше все в том же роде. «А? Как ты находишь это место?» Мыслик захлопнул принесенную им книгу. «Примила!» — глухо отозвался Игорь. «Ведь это хлеб, кекс, торт». «На земле для некоторых это тоже хлеб». «А для тебя?» «Для меня это, пожалуй, несъедобно». «Не можешь переварить?» Игорь промолчал. «Тогда я употреблю это на десерт». И мыслик, близоруко сощурившись, прикоснулся губами к раскрытой книге, словно хотел ее поцеловать. Не обращая внимания на гостя, Игорь попросил киберпомощника отвлечься от решения головоломок и включил систему старта. Ритмично и почти неслышно заработали двигатели прокладывателя пространства мгновенный суперпереход и в это время раздался дикий вопль игорь оглянулся мыслик держась руками за голову медленно оседал на пол и сдав вопль еще раз он затих в странной неестественной позе. Игорь подбежал к непонятному существу и нагнулся над ним. тот не подавал никаких признаков жизни. схватив мыслика под мышки, капитан поволок его в биолабораторию положив несчастного на стол, Игорь подсоединил к нему диагностическую машину и стал ждать результата. Диагностический аппарат довольно долго анализировал информацию, поступающую в него с многочисленных датчиков, и потом сообщил, что у мыслика несварение желудка, и это может окончиться смертью. «Так я и знал!» – побледнев прошептал Игорь. «Он наверняка проглотил что-нибудь несъедобное!» «Медлить было нельзя!» и капитан поместил Мыслика в холодильную камеру. До прокладывания трехмерного пространства в окрестностях Солнечной системы оставалось еще несколько часов. И Игорь занялся осмотром помещений, где хоть одну секунду мог находиться Мыслик. На Земле его, конечно, спасут, но предварительные исследования Мыслика могут ускорить это спасение. Он осматривал все долго и тщательно, и не нашел ничего, кроме одного. Но это одно, Было странным и необъяснимым. Книги, которые просматривал мысли стали просто переплетенными пачками абсолютно чистых листов. Даже обложки были без всяких надписей. В книгах больше не содержалось ни одной буквы. Теперь даже невозможно было установить, что за книги это были раньше. Странное исчезновение печатных знаков настолько взволновало Игоря, что он уже чуть было не пропустил момент выхода корабля из-под пространства. Капитан немедленно попытался связаться с управлением по внегалактическим цивилизациям, но попытка почему-то не увенчалась успехом. Игорь забеспокоился. В этом рейсе, казалось, все было против него. Служба автоматической посадки тоже начала выкидывать штучки. Вместо Земли ему настойчиво предлагали сесть на Венеру. А тут еще забарахлили фильтры обзорного экрана. И солнце вместо ослепительно-желтого вдруг оказалось бледно-голубым. Количество планет в солнечной системе уменьшилось почти вдвое и даже созвездия стали совершенно незнакомыми словом когда игорь посадил корабль на предложенный ему космодром он еще не знал что попал ни в солнечную систему причиной всему явились невинные занятия киберпомощника громов свободное от работы время он так умудрился забить свой кибермозг всевозможными головоломками ребусами и шарадами что Вместо того, чтобы направить корабль к Земле, стартовал к какой-то малоизвестной планете под названием Лемзе. И это в то время, когда дорога каждая минута. Игорь только косо взглянул на проштрафившегося и даже не вскипел. Грому от этого стало, пожалуй, еще тяжелее. Уж лучше бы капитан обругал его. Прежде чем стартовать вновь, Игорь решил выяснить, нельзя ли чем-нибудь помочь мыслику здесь. Никто не спешил к кораблю, никто не задавал обычных при посадке вопросов. Игорь открыл холодильную камеру и увидел сидящего мыслика. Вид у него был вполне нормальный, если не принимать во внимание толстого слоя иния, покрывавшего странного гостя с ног до головы. «Ну?» – подозрительно спросил Игорь. «Все в порядке», – как ни в чем не бывало, – ответил тот. «Это действительно оказалось несъедобным». «Хорошо, что ты догадался поместить меня в прохладное место, а теперь мне снова нужна пища». «Вот что», — сказал Игорь, — «мне надоело играть в прятки. Я готов дать тебе все, что у меня есть, все, но я не знаю, что тебе нужно. Ты ведь практически не притронулся ни к чему из того, что я предложил. С тобой происходят странные превращения, а я не знаю почему. Ты все время просишь что-нибудь рассказать. Зачем? И что случилось с моими книгами?» «Я их съел», — просто ответил мыслик. «Как? То есть съел?» «Обычно. Употребил в пищу всю информацию, которая была в них. Только ее в этих книгах оказалось маловато. А разве вы питаетесь синей информацией?» «Это невозможно», — вскричал Игорь. «Информации питаться нельзя, она нематериальна. Она не может поддерживать жизнь в материальном теле». Теперь пришла очередь удивиться мыслику. То есть как нельзя питаться информацией? А чем же вы тогда? Уж не ли пищей? Естественно, подтвердил Игорь. По звуку, который издал мыслик, можно было заключить, что он не поверил Игорю. А если и поверил, то от души пожалел все человечество. У нас на планете почти не осталось информации. Всем грозит голодная смерть. «Наш корабль обязательно должен найти планету, которая накопила очень много информации. Я хочу поскорее на вашу Землю». «Это не Земля», — капитан покраснел. Глаза Мыслика выразили безмолвный вопрос. «Это планета Лемзя». Произошла ошибка. Кибермозг перепутал порядок букв в названии планеты. Мыслик снова заметно ослабел. Игорь подхватил его и повел в шлюзовую камеру. Лемзя – цивилизованная планета. За время своего развития цивилизация лемзян должна была накопить достаточной информации. Мыслика надо спасать. Разумное существо не может оставить в беде другое разумное существо, если даже одно из них питается материальной пищей, а другое – информацией. Мыслик едва доплелся до покосившегося здания космовокзала. Он жадно впитывал новую для него информацию глазами, ушами и носом, но, вероятно, коэффициент полезного действия этих органов был чрезвычайно мал. Да и сама информация являлась малопригодной для переваривания. В почти пустом зале ожидания Игорь подошел к окошечку администратора и спросил, как пройти к ближайшему книжному магазину. Администратор старательно переписывал что-то из большой толстой книги в красивом переплёте в почти такую же толстую красивую тетрадь. На вопрос Игоря он долго не отвечал. А когда тот начал терять терпение, поднял посоловевшие глаза на посетителя и махнул рукой куда-то влево. Жест был довольно неопределенным. Проходя мимо окошечек различных служб космовокзала и окидывая взглядом Немногочисленные фигурки лемзян сидящих в зале, Игорь обратил внимание, что все они что-то пишут, вернее переписывают из книг. Некоторые отстукивали на пишущих машинках длиннющие очереди, а те, у кого не было машинок, бросали на счастливчиков завистливые взгляды. Несколько пришельцев негуманоидного происхождения, выпучив глаза, с явным удивлением взирали на эту потрясающую воображение картину. То же самое повторилось и на улицах. Даже мамаши, катившие в колясках младенцев, умудрялись писать что-то в небольших блокнотиках, приспособив переписываемые книги на козырьках колясок. Мужчины, женщины, старики и дети занимались только одним – переписыванием книг. На двух пришельцев никто не обратил внимания. Книжный магазин нашли довольно быстро, но в нем толкалось столько народу, что Игорь не смог пробиться к прилавку. Через десяток метров встретился второй магазин, затем третий, пятый, десятый. Везде было много, очень много книг. И раскупались они с потрясающей быстротой. Но количество их нисколько не уменьшалось. Это было море, океан, вселенная книг. Игорь даже подумал, не питаются ли и леммзяни информацией но вокруг жевали обыкновенные пирожки и булочки и сосиски над каждым магазином висел плакат экономьте бумагу пишите мельче и списывая мелким почерком лист с двух сторон вы помогаете самим себе Мыслик заметно повеселел как голодный человек при виде вкусно пахнущего блюда но все еще еле еле переставлял ноги наконец Игорю удалось пробиться к прилавку и купить два десятка книг. Игорь мельком успел взглянуть на названия. Это были книги по радиоэлектронике. «Проблемы электроники», «Радиоэлектроника», «Промышленная электроника», «Новые схемы в радиоэлектронике», «Новые схемы на транзисторах», «Новые, новые, новые». Мыслик превратил первую книгу в стопку абсолютно чистых листов секунд за пять. Вторую еще быстрее третью, четвертую. Игорь только удивленно покачивал головой. Мыслик растерянно посмотрел на Игоря. «Но здесь же нет почти никакой информации!» «Как?» – забеспокоился Игорь. «Ведь двадцать книг!» «В них нет информации! Они почти слово в слово повторяют друг друга, отличаясь одной-двумя страницами!» Игорь рванулся со скамейки, Растолкал плечами толпу лимзян и купил еще несколько десятков книг, истратив последние имеющиеся у него сертификаты. По удрученному виду мыслика он понял, что тот снова не нашел в книгах никакой информации. Через несколько минут все свободное пространство возле мыслика было завалено огромными грудами чистых листов, но сам мыслик буквально таял на глазах. «Я не кит, не могу пропустить через себя море, чтобы выбрать из него килограмм планктона», – прохрипел он. «Что, воды много?» – с заботливым участием спросил Игорь. «Сплошная вода». «Что же делать?» Планета Лемзя – вторая в системе звезды Шансон. По возрасту и уровню развития цивилизации была почти двойником Земли. Материальный уровень жизни лемзян неуклонно рос. Росли и их духовные потребности. На каждого жителя планеты приходилось по три экземпляра новых книг в год и по 1,714 экземпляров газет и журналов. Если учесть, что лимзяне очень любили детей, и в каждой семье было по три и по четыре ребенка, то эти цифры звучали достаточно убедительно. Количество научных работников, писателей и поэтов постепенно опережала естественный прирост населения. Росло и количество книг, журналов и газет. И вот однажды лет сто назад по лимзианскому времени они узнали, что на других планетах прирост количества информации намного больше, чем на Лемзе. Сначала это вызвало лишь удивление, затем недовольство собственными темпами. Лемзяне решительно взялись за исправление создавшегося положения. И началось катастрофическое увеличение числа издательств и изданий. Лимзиане не утруждали себя работами по увеличению количества информации. Это ведь давалось трудно. Многие, правда, пробовали, но у них ничего не получилось. Гораздо проще было взять, например, книгу по радиоэлектронике, переписать первые ее три четверти, где приводились общеизвестные истины о работе транзисторов и интегральных систем, добавить одну четверть из другой книги, И придумать новое название. Издательства расхватывали рукописи. Между ними даже возникло нечто вроде соревнования. Кто больше выпустит книг? Писать новые книги стало легко, особенно по технике. Видя удивительные успехи технических издательств, к ним вскоре примкнули и другие. Сельскохозяйственные, промышленные. Издательства, выпускающие литературу по искусству, музыке и так далее. Дольше всех держались прозаики и поэты, но в конце концов сдались и они. Уже давным-давно Лемзя по количеству книг, выпускаемых на душу населения, перегнала все обитаемые миры в ближайших обозримых частях метагалактики. Но ведь оставались еще неизвестные, не открытые миры. А вдруг там выпускают еще больше? Это «а вдруг?» Придавало лимзянам силу, бодрость и вдохновение, так необходимые при переписке книг. Книги писали все. Запрещение писать научный труд или монографию считалось самым жестоким наказанием. Истинные лемзяне этого не выдерживали. Но, к счастью, запрещение писать применялось крайне редко, только к закоренелым преступникам. Книг выпускалось много, может, 500, а может и 5000 на человека. Точно этого никто не знал. Статистики уже давно побросали свою работу и теперь тоже писали книги. Один даже именно по статистике. Расхватывались же книги молниеносно. И каждая давала начало десяткам других. А на скамейке умирал мыслик. Разумное существо умирал от недостатка информации. Игорь начал приходить в бешенство. Положив мыслика на скамейку, он вскочил на ближайшее крыльцо возле книжного магазина и заговорил. Сначала он говорил зло, потом убежденно, затем просяще, наконец, умоляюще. Он говорил о том, чтобы лимзяне написали несколько книг, в которых бы действительно была информация, ведь умирает мыслящее существо. Лимзяне удивленно останавливались возле странного оратора на несколько минут, отвлекаясь от переписывания книг. На их лицах появлялось негодующее выражение. Этот пришелец говорил явную чепуху. Только идиот мог придумать такое. Вскоре лимзяне поняли, что они зря теряют время и начали безмолвно, но поспешно расходиться. Игорь взвалил умирающего мыслика на плечо и угрюмо побрел к своему кораблю. Лучше бы он не делал этой остановки. «Послушай, друг», — сказал он, — «не торопись умирать». «Мне кажется, что на Земле тебе хватит информации. Крепись, я буду рассказывать тебе сказки». И Игорь рассказывал мыслику сказки до тех пор, пока корабль не вошел в трёхмерное пространство уже в окрестностях Земли. Игорь немедленно связался по радиусу управлением по внегалактическим цивилизациям и сообщил все, что произошло с ним и мысликом На космодроме его ждали сотрудники управления и грузовые авиетки с несколькими большими энциклопедиями. Видя, что его никто не расспрашивает, Игорь немного потолкался рядом с авиетками, прощально махнул рукой уже повеселевшему Мыслику и отправился к диспетчеру космодрома. Пора было разгружать громовержец. С Мысликом он больше никогда не встречался. В печати, по радио и телевидению о нем говорили тоже очень мало. Не такое это уж и значительное событие. Еще одна неизвестная ранняя цивилизация. В разговорах с друзьями за стаканом тонизирующего шипучего напитка Игорь часто развивал недавно разработанную им гипотезу о путях мыслящих существ во Вселенной. Эта гипотеза увлекала его несколько месяцев. Она была не то чтобы антинаучной, а просто, по-видимому, не имеющей смысла. Друзья подшучивали над Игорем. Сначала нападки на свою гипотезу он воспринимал всерьез, и с отчаянием защищался, но постепенно и сам начал охладевать к ней. Гипотеза заключалась в том, что когда-то давным-давно все мыслящие существа питались только информацией. Постепенно там, где накопление информации шло медленно или вовсе прекращалось, пища для души заменялась пищей для желудка. Этот мучительный процесс радикальной перестройки занял, по-видимому, очень большой период времени и за несколько тысяч лет до новой эры для цивилизации Земли полностью закончился. Во всяком случае, о нем не сохранилось никаких воспоминаний или записей ни в шумерской, ни в египетской культурах, ни в культуре майя или альмеков. Правда, и в настоящее время требуется пища для души. Но разве в таком количестве, как мысликам? Гипотеза Игоря разбивалась шутя. Но иногда он все-таки сопротивлялся. А как вы думаете, почему, говорят, в этой статье много воды? Я не могу переварить эту информацию. Книга несъедобна. А? Вы думаете по аналогии с пищей и желудком? А я все-таки думаю, что наоборот. Игорь всегда любил кому-нибудь противоречить. Рассказ пятый. Исключение. Громовержец приняли на девятый космодром селги, как Игорь и хотел. Он быстро оформил все формальности, связанные с прибытием и сдачей груза с Земли. Подписал график работы кибергрузчиков и внимательно просмотрел список аппаратуры, которую он должен был доставить в Солнечную систему. Аппаратура показалась ему очень любопытной и даже несколько неожиданной. Затем он отправился на стоянку авиеток, чтобы навестить своих друзей. Гела и Найю. Поселок, в котором они жили, находился километрах в пятистах от космодрома. Улетая с Селги два месяца назад, он обещал им вернуться. И вот вернулся. А ветка шлепнулась посреди группы коттеджей, расположенных в роще деревьев, с белыми стволами и фиолетовыми стрельчатыми листьями. Дверь домика Гела оказалась закрытой. И Игорь, чувствуя себя здесь своим, влез в открытое окно. В комнате никого не было, но за стеной слышался приглушенный шум голосов. «Гел, это я, Игорь!» — на всякий случай крикнул капитан Громовержца. Ему никто не ответил. Тогда Игорь открыл дверь в другую комнату. В глубине ее во всю стену был виден большой зал какой-то лаборатории. Несколько человек стояло и сидело возле незнакомых ему аппаратов и приборов. Игорь шагнул вперед, очутился в лаборатории и крикнул, увидев Гела и Наю. — Привет, я... — на него замахали руками, словно он помешал. Голубая девушка оглянулась и лишь покачала головой. Игорь повернулся и хотел выйти, но перед ним оказалась сплошная матовая стена. Комната, в которой он только что находился, исчезла. Игорь растерянно топтался на месте, не зная, что делать. Потом сделал шаг к стене и снова очутился в комнате, во всю стену которой была видна все та же лаборатория. На чужих планетах часто попадаешь в просаг. Что это? Нуль-транспортировка? Но на таких маленьких расстояниях невероятно! и тут он вспомнил что груз для солнечной системы и представлял как раз аппаратуру ноль транспортировки интересно игорь не утерпел выпрыгнул в окно и обежал домик коттечка коттедж с окнами входной дверью и стенами значит действительно нуль транспортировка когда он вернулся в комнату в проеме стены возник огромный зал с тысячами прогуливающихся голубых людей а не шагнуть ли еще раз в экран? Если что-нибудь окажется не так, он просто отступит. Игорь решился и сразу же оказался в зале с полированным полом и терявшимися где-то в вышине потолками. За его спиной возвышалась лишь гладкая колонна. Отступать было некуда. Но он никому не мешал здесь. Постояв, Игорь нерешительно двинулся вперед. Ему было все равно, куда идти. Толкаясь в толпе, он обратил внимание на красивого молодого человека с выпиравшими из плотно облегавшей его рубашки рельефными могучими мускулами. С атлетом шли две девушки. Лицо одной из них поразительно напоминало лицо древнеегипетской царицы Нефертити. Все трое прошли мимо Игоря и растворились в водовороте людей. Голос, раздававшийся сразу отовсюду, называл какие-то имена. И то одна, то другая группа голубых людей, торопливо шагая, скрывалась в дверях в дальнем конце зала. Неожиданно Игорь очутился возле столика с надписью «Прием заявлений». Не успел он отойти, как старичок, сидевший за столом, спросил. «Ваше имя?» Игорь ответил. «Судя по цвету кожи, вы не селги». «Да, я землянин». «У вас есть здесь Ливанна?» Игорь замялся. «Что такое Ливанна?» Спрашивать ему не хотелось. Вечером он все узнает у друзей. «Ее здесь нет?» «Нет», — облегченно выдохнул Игорь. «Почему она не пришла? У нас нет ограничений для людей других планет. Ее имя, адрес...» «Не знаю». Игорь развернулся, собираясь нырнуть в толпу. «Не знаете», — удивился старичок. «Но такого не может быть. Она отказывается?» «Да, то есть нет». Игорь устал от разговора неизвестно о чем. «Нет у меня никакой ливанной». «Вы впервые на Селге?» «Я был здесь уже много раз». «Тогда я ничего не понимаю. Невероятно. Это чрезвычайно редкий случай. У вас есть телеванна, но вы просто не знаете об этом. Обратитесь ко мне через два часа». Игорь наконец скрылся в толпе. «Надо скорее встретиться с друзьями. Что здесь все-таки происходит?» От нечего делать, он довольно долго бродил по огромному залу. Голова шла кругом от бесконечных поворотов, разворотов, шума, света, странных выражений лиц. Надо найти выход из зала, посидеть где-нибудь под деревьями, упасть на фиолетовую синими прожилками траву, отдохнуть от всего этого. Внезапно он остановился. Вот те две девушки, которых он уже видел. А юноша... Юношей тоже было двое, совершенно одинаковых, с похожими движениями, жестами, улыбкой. Да, они улыбались, девушки выжидательно смотрели на них. Это же близнецы. Смешная ситуация. «Айра», — сказал один из молодых людей. Девушка с лицом Нефертити вздрогнула и вдруг заплакала, не закрывая лица и словно даже не замечая этого я боялась сэд сказала она сквозь слезы что бы они говорили айра уйдем отсюда он обнял ее за плечи и увлек в толпу девушка задержалась остановилась оглянулась «Но ты так похож на него сейчас нам лучше уйти отсюда нет я что то поняла мне плохо ты совсем другой юноша поднял айру на руки прижав ее лицо к своей груди и пошел через расступившуюся толпу. «Отпусти меня!» — вырывалась девушка. «Это не ты! Ты совсем такой же! Что теперь будет со мной? Я ничего не знаю! Отпусти меня!» Но юноша не выпускал Айру из рук. К ним быстро подошла женщина в халате врача, приложила к виску девушки блестящий диск, и та затихла. «У нее это очень быстро пройдет», — сказала женщина. «Только пореже встречайтесь с вашим близнецом». Юноша, как драгоценную хрупкую ношу, бережно понес девушку на руках. Постояв еще немного, Игорь решил искать выход. Только теперь он обратил внимание, что в толпе преобладают именно близнецы. Какой-то всепланетный съезд близнецов. Число голубых людей в зале не уменьшалось, пожалуй, даже становилось больше. Случайно Игорь оказался возле колонны. Какая-то девушка нажала несколько выступающих из нее кнопок, и на колонне появилось изображение здания. Девушка шагнула вперед, прямо в колонну, и исчезла. Так же поступали и другие, только на колонне появлялись каждый раз совершенно непохожие друг на друга изображения. Это были целые комнаты лаборатории, дворики, улицы, площади, перекрестки, сады. Люди входили в эти изображения и исчезали вместе с ними. Игорь несколько раз обошел вокруг колонны, затем решил понаблюдать, в каком порядке и сколько кнопок нужно нажимать. Хорошо бы очутиться где-нибудь в лесу, недалеко от стоянки авиеток чтобы в любое время можно было добраться до знакомого поселка. Но люди так быстро нажимали кнопки, что он ничего не разобрал и не понял. И, решив, что придется рискнуть наугад, еще минут десять кружил вокруг колонны. И только сообразив, что на него начали обращать внимание, небрежным шагом подошел к колонне, нажал несколько кнопок и, не успев разобрать, что за изображение появилось перед ним, шагнул вперед. Очутился он в незнакомой комнате. Солнце светило в широкие распахнутые окна. В углу перед зеркалом стояла девушка. Очевидно, она увидела незнакомца именно в это зеркало, потому что резко обернулась. Высокая прическа на ее голове была разлохмачена. — Какой ты? — сказала она без всякого раздражения или испуга. — Какой ты неосторожный. Разве можно входить в чужую комнату без разрешения? Игорь молча попятился назад. Там должно быть спасение но спина ощутила лишь гладкую холодную поверхность. «Я не хотел», — покраснев от смущения, сказал Игорь. «Я не знал, куда». «Нажми кнопки и будь в следующий раз осмотрительнее». Игорь с удивлением уставился на ряд кнопок, выступавших из панели стены. И вдруг ему стало так неуютно, так стыдно, что он вскричал. «Не знаю! Я ничего здесь не знаю!» какой ты снова сказала девушка и пошла прямо на него игорь вскочил в сторону из соседней комнаты доносились голоса сиб ты скоро переоденешься мы наверное еще успеем сыграть пару партий в шахматы поторопись сибила сип сибила девушка остановилась в двух шагах от игоря и нетерпеливо спросила куда тебе не знаю От девушки пахло лесом. «Какой ты?» — в третий раз сказала девушка. «Хочешь в парк?» Игорь кивнул. Девушка нажала кнопки, но капитан вдруг, даже не взглянув на изображение, метнулся к окну. Перебросил тело через подоконник, упал в траву, ободрал ладони о какие-то колючки, вскочил и побежал, не разбирая дороги. Перепрыгивая через ручьи и канавы, остановившись лишь на вершине холма. Сердце бешено колотилось. Игорь лёг на траву и с удивлением отметил, что не знает, с какой стороны он прибежал. Трава была чуть-чуть влажной. Отовсюду доносился стрёк от незнакомых насекомых. Ослепительно голубое солнце спускалось к далёким горам. Немного отдышавшись, Игорь рассмеялся. Прошло только два месяца. Два месяца назад ему казалось, что он знает селгу достаточно хорошо. Правда, он и тогда попадал в просаг. Но не настолько, чтобы стыдиться своего невежества. А сейчас? Игорь встал, отряхнул с одежды комочки земли, сухие листья, травинки и начал спускаться с холма. Во что бы то ни стало, нужно найти авиетку В ней он будет чувствовать себя уверенно. Капитан спускался довольно долго, на ходу машинально срывая попадавшиеся под руку цветы. Наверное, он все-таки спускался по другую сторону холма, потому что ему не попалось на пути ни камней, через которые он перепрыгивал, ни ручья. Потом он наткнулся на тропинку и побрел по ней, точно зная, что тропинка приведет его куда-нибудь. Тропинка долго петляла между деревьев и кустов. Воздух стал прохладнее, приближалась ночь. Чужое солнце уже зацепилось за верхушки гор, Осветив оранжевым отцветом далекие вершины. А Игорь все шел, похлопывая себя по ногам, коротеньким прутиком и потихонечку у насвистывая. Тропинка то поднималась на какой-нибудь бугор, то опускалась в ложбинку. Иногда ему приходилось карабкаться, цепляясь за тоненькие ветки кустов. Несколько раз он падал. В душе наступила кроткая тишина, и он уже с улыбкой вспоминал события прошедшего дня всегда так увидишь непонятное и хочется его понять и не дает покоя неизвестное тайна заманчиво и настойчиво влечет тебя в водоворот событий до которых тебе еще вчера еще час минуту назад не было никакого дела а надо ли стараться понять чем живут красивые голубые люди селги ведь они все таки отличаются от нас своими заботами и мечтами мыслями и самим образом мышления. Игорь был уверен в этом. Капитан надеялся, что тропинка приведет его к овиетке, и он полетит к своим друзьям. Там будет много смеха и стакан зеленого шипучего вина. Гелл, как обычно, большую часть времени будет молчать и тискать в громадной ладони свой подбородок. Нет сомнения, что он влюблен в Наю. А она... И тут Игорю снова пришло в голову, что же сегодня происходило в зале, почему Айра вырывалась из рук Сета, ей было плохо, почему Айре было плохо, он опомнился и сообразил, что кричал вслух. «Что здесь происходит? Ответьте!» Перед ним стоял домик, солнце скользнуло за горы, всё окутала темнота. Лишь на самом горизонте чуть искрились и блестели вершины гор. Игорь остановился возле низенькой ограды. В доме слышался тихий смех. Потом два красивых голоса, мужской и женский, низкими голосами запели песню. Но слов нельзя было разобрать. Эти два голоса, переплетаясь, временами почти затихали, чтобы через мгновение вновь зазвучать громко, призывно. Они заставили Игоря задержаться, затаить дыхание. Но вдруг, неожиданно, на высокой ноте смолкли. В домике зашумели, но никто не аплодировал, не хвалил певцов. Лишь одно Игорь сумел расслышать. «Послушай, Сибилла, пусть только Дан не сердится и не хмурится. Я ведь не влюблен в тебя, но твоя песня разрывает мне сердце. Отчего это?» Девушка рассмеялась низким грудным смехом, потому что в ней счастье захотелось крикнуть Игорю. «Хорошо, если ты этого не понимаешь», — сказала девушка и снова рассмеялась. Заговорили все. Игорь постоял перед оградой, раздумывая, войти ему в дом или нет. И в это время в распахнутом окне появился силуэт мужчины. «Эй!» — тихо позвал Игорь. «Я тоже слушал песню» силуэт вздрогнул исчез но через секунду в распахнутом окне появилось сразу несколько заходи что ты стоишь один заходи заходи игорь перепрыгнул через изгородь и оказался в квадрате света падающего из окна а раздался удивленный возглас это он заходи же какой ты это тот я вам про него рассказывала тот рассмеялся но игорь Ничуть не обиделся. Значит, он несколько часов бродил по лесу, чтобы выйти к тому же месту, откуда так поспешно и глупо сбежал. «У вас есть и Мне нужно лететь!» «Зачем тебе лететь? Мы тебя и так переправим. Заходи. Сегодня на селке все празднуют День Счастья!» «Мне нужно лететь!» – упрямо повторил Игорь. «Может быть, ему есть с кем праздновать и без нас?» Сказал кто-то. «Правильно я говорю?» «Правильно. Меня уже, наверное, ждут». «Так у вас есть лишняя овиетка?» «Есть. Они теперь все лишние. Сибила, это твой знакомый. Проводи его». Компания еще некоторое время выглядывала из окон. Затем по одному все исчезли в глубине дома. «Зашел бы!» Неуверенно предложил еще раз последний из них. Мы бы тебя телепортировали. Нет, я полечу. Как хочешь. И он тоже отошел от окна. Сибилла вынурнула из темноты и схватила Игоря за руку. Какой ты? Мог бы и остаться. Я слышал от тебя десяток фраз, и девять из них были какой ты. А какой я? Смешной. Ты ведь откуда-то прилетел. — Да, с земли. Я капитан грузового корабля. — Наверное, поэтому ты и странный. — Наверное, — согласился Игорь. — А с кем ты будешь на празднике? — С Найей, — ответил Игорь. — Она работает в Институте счастья. Девушка неопределенно покачала головой. — А что это за праздник? — спросил Игорь. — Ты не знаешь? Какой ты! Теперь все будут счастливы. В ее словах так же, как и в песне, чувствовалась грусть. «Разве твоя девушка тебе не говорила? Ведь это происходило там, в институте». ная не была девушкой капитана, и он не знал, что этот огромный зал принадлежал институту, где работала ная «А я и без того счастлива», — сказала Сибилла. Сказала Игорю или самой себе, он не понял. «Знаю». «Как ты можешь знать?» «Я слушал песню. Дан?» «Да, он». Они дошли до небольшого ангарчика. Сибилла вывела одноместную авиетку. «Значит, это происходило в Институте счастья?» спросил Игорь. «Ну да. Из его дверей выходили только счастливые». А Айре было плохо. Она плакала. «Плачут и от счастья» нет я знаю ей было плохо это тебя тронуло тогда найди ее может она ждет этого я с ней даже не знаком сибила промолчала игорь открыл дверцу авиетки и сел на сиденье перед пультом ну я пойду белое платье девушки с мутным пятном выделялось в темноте ночи лицо и руки были почти незаметны «Я пойду?» «Конечно, иди. Спасибо тебе, Сибила!» Игорь захлопнул дверцу. Осветилась панель управления. Игорь набрал на пульте маршрут. Ого! До поселка коттеджей было полторы тысячи километров. Это около часа полета. Авиетка взлетела вертикально вверх и, сделав круг над освещенным домом, рванулась вслед скотившемуся за горизонт солнцу. Дверь коттеджа Гела оказалась открытой, но сам дом был пуст. В стене и экране виднелся все тот же зал, но только теперь он был превращен в банкетный. Слышалась приятная и негромкая музыка. Нарядно одетые и счастливые люди сидели за столиками или танцевали, разговаривали, разбившись на группы. Игорь распахнул окно коттеджа и тут заметил на столе лист бумаги. Записка предназначалась ему. «Игорь», — писала Найя, — «куда ты пропал? Неужели ты обиделся на нас? Мы тебя ждем. Система телепортировки включена. смелей шагай в экран. Ждем». Игорь сложил лист, сунул его в карман и уже довольно спокойно шагнул в экран. Передвигаясь вдоль столиков, он увидел своих друзей, и они его заметили. «Игорь! Твое место ожидает тебя уже два часа». Игорь подошёл к столику и сразу попал в объятия Гела. О, тот мог превратить Игоря в лепёшку. «Оставить в живых!» — взмолился капитан. «Оставить в живых!» — приказала ная Игоря усадили в кресло. «Где ты был?» — спросила ная «Я беспокоилась за тебя. Где?» «В зале вашего института, ещё в разных местах». «Ну и как?» — задал вопрос Гел. «В общем, неплохо. Только я ничего не понял. Что же это за праздник счастья?» «Сейчас объясню», — сказал Гел. «Ты заметил, сколько здесь похожих друг на друга людей?» «Действительно», — ответил Игорь. «Я заметил это еще днем». «Так вот, это близнецы. Они во всем похожи друг на друга». В привычках, в мировоззрении, в интеллектуальном развитии, не говоря уже о внешнем сходстве, во всех своих слабостях и достоинствах, во всем, кроме одного. Игорь кивнул и спокойно принялся за еду, ведь он не ел сегодня целый день. Слушай, все они родились сегодня. Игорь снова машинально кивнул, но тут до него дошел смысл сказанного: и непроглоченный кусок встал поперек горла. Все рассмеялись, а Гел стукнул Игоря кулаком по голове. «Значит, значит, вы научились делать копии?» «Это не копии, потому что их нельзя отличить от оригинала», — сказала ная «Интересно, но в чем же смысл?» «Представь себе», — продолжил Гел. Гел никогда не отличался особым красноречием что с ним сегодня представь себе что тебя любит например ная меня игорь снова поперхнулся и покраснел она я с явной досадой отвернулась капитан начинал чувствовать себя неуютно что ж ему нравилась наяя да и кому она не нравится но зачем об этом говорить вслух ведь любит и ее сам гел это игорь знал наверняка «Пошутить решил он, что ли?» «Я говорю, предположим», — сказал Гел. «Ну хорошо, предположим». «А ты ее нет, так ведь?» Игорь посмотрел Гелу в глаза. Лицо того было непроницаемо. Не поймешь, шутит он или говорит всерьез. ная мельком взглянула на Игоря, и что-то грустное почудилось ему в этом взгляде. «Предположим». С неохотой согласился Игорь. Есть ему вдруг расхотелось. она любит тебя так, что это на всю жизнь, а ты нет. Что ей делать?» «Не знаю. А что делают другие? Наверное, это проходит или человек просто забывает, привыкает. Находится кто-нибудь другой. А если нет?» «Не знаю». Игорь растерянно замолчал. То, что сказал гел было настолько известным и обычным, встречающимся миллионы и миллионы раз, что, казалось, тут и говорить не о чем. А что, если создать твоего близнеца, абсолютно тождественного, с одним-единственным изменением? Этот человек будет любить Инаю. Ведь первого ты нельзя заставить, потому что каждый человек свободен в своих чувствах. Так это и есть всеобщее счастье да ответил гел что то в его словах игорю не понравилось я понимаю это слишком неожиданно для тебя сказал гел все хорошо но только почему вы не слишком веселы мы же устали игорь сказала ная у нее действительно был очень усталый вид ведь у нас сегодня был сумасшедший день да да естественно Я просто влез к вам со своими земными мерками. Я, наверное, не прав. Я еще слишком плохо знаю Селгу. Это неожиданно для меня. Одним махом вы решили такую сложную проблему». «Не мы», — усмехнулся Гел. «Эта идея родилась неизвестно где и как». Рассматривал ее высший научный совет. Подавляющее большинство высказалось «за». «А мы лишь рядовые исполнители». «Значит, некоторые все же были против?» «Конечно, были. Но каковы результаты сегодняшнего дня? Все счастливы?» «Все», — ответила ная «Но исключения возможны». «Ты только посмотри вокруг», — сказал Гелл. «Покажи мне здесь хоть одного, кто не был бы счастлив». Игорь впервые как следует огляделся. Глаза людей были красноречивее всяких утверждений. Да, эти люди были счастливы. Счастливы и не скрывали этого. Было далеко за полночь, когда люди начали постепенно расходиться. Они уходили все через те же колонны. Игорь усмехнулся. Теперь-то он уж немного разбирался в этих кнопках. Достаточно, чтобы не попадать в чужие комнаты. «Давайте побродим перед сном по парку» предложил Гел. И вся компания, которую Игорь знал еще плохо, с ним согласилась. Парк лишь кое-где освещался шаровыми светильниками, так что тропинки и дорожки были едва заметны. Игорь сел на траву, обхватив колени руками и прислонился спиной к дереву. Рядом примостилась Найя, положив голову ему на плечо. На так было принято. Гел лежал перед ними, уткнувшись лицом в траву. Остальные расположились вокруг, как кому удобно. Несколько минут все молчали. Воздух был напоён ароматом трав и цветов. Пахло корой и смолой. Эти незнакомые запахи, шорохи, звуки будили в Игоре какие-то смутные чувства. Конечно, он чужой, чужой. Он никогда не сможет понять Селгу. Там на земле все иначе. Там он является частичкой самой планеты с ее людьми и проблемами. Почему это пришло ему в голову только сейчас? Может быть, проблемы землян только количественно отличаются от проблем Селги, которые они решили уже давно? Или их образ мышления покоится совсем на других принципах? Ведь Игорь думает, мыслит совсем не так, как Гел. А сам Гел? Смог бы он принять нашу цивилизацию? цивилизацию Земли. Понимают ли они его? Яркие, незнакомые звезды просвечивали сквозь кроны развесистых деревьев. Тихо, ласково и грустно. Но все это было не его. — А вы сами? — спросил вдруг Игорь. — У кого-нибудь из вас тоже должен появиться близнец? — Конечно, — спокойно ответила ная Будет вторая Найя. Доктор Сарапул, мой Ливанна. Как спокойно она это сказала. «Ай, Гел!» — чуть было не спросил Игорь, но вовремя сдержался. «Что такое Ливанна?» «Ливанна — это человек, которому нужна твоя любовь». «И тебе не жалко ту, вторую, на ее?» «Нет, она же будет счастлива». «Рядом с этим гениальным лысым стариком...» «Игорь!» — сказал Гелл. «Вряд ли ты сможешь понять это сразу!» Капитан кивнул и замолчал. гел был прав. Все стали расходиться. Вот уже и Гелл вопросительно смотрит на Наю, а та молчит, словно не замечает его. И Гелл ушел, тяжело ступая по траве. «Игорь!» Капитан все понял. «Значит, гел уже знал. Ная чуть отодвинулась». «Что с тобой, Ная?» «Глупый, нечестный вопрос. Ты не любишь меня?» Она не спрашивала, она сказала это утвердительно, чтобы ему было легче ответить «да, не люблю». Все равно он не мог этого сказать. «Не знаю. Я не знаю, Найя». Это была полуложь потому что можно было ответить только «да» или «нет». «А я знаю. Нет». И она поцеловала его. В это мгновение он почти ненавидел ее, потому что в его душе начали рождаться нежность, желание, а он этого не хотел. Он не мог справиться с собой. «Уходи же!» Она не давала ему говорить. Она понимала его лучше, чем он ее. «Тебе не придется решать», — сказала она. Капитан уснул в коттедже Гела и проснулся уже днем. Нужно побывать на космодроме, проверить график выполнения погрузки. Теперь это на селге делалось просто. А скоро так будет и на земле, ведь громовержец везет в своем трюме аппаратуру бытовой транспортной телепортации. И так, выяснил Игорь, стартовать можно следующим утром. Игорь неудержимо влекло в толпу. Набрав номер зала, он смело шагнул в экран. Тысячи людей кружились в огромном зале медленным замысловатым водоворотом. Институт продолжал создавать счастливых. Что делать? Значит, ная моя Ливанна. Но ведь я ее не люблю. Игорь пытался думать отвлеченно, как будто не о себе. Как оставить здесь своего двойника? Неужели он действительно будет счастлив? Ничего он не мог придумать. Ничего. «Это не ты, это он!» — так, кажется, кричала Айра. «Досадное исключение издержки производства. Необходимость!» Они готовились к этому много лет, и вот почти мгновенное удвоение числа жителей. И для всех новых нужна еще и работа. И где гарантия, что эта лавина не начнет стремительно расти, ведь это не опыт на собаках? Грандиозно! «И страшно!» — подумал Игорь. «А может, страшно для него, а для них нет? Ведь они подготовлены ко всему этому». Но тогда почему была не Айра? Через головы окружавших его людей Игорь увидел стол, у которого его вчера допрашивался до добородый старичок. Игорь протиснулся к самому столу и сказал, «Меня зовут Игорь, капитан громовержца с земли». «Вчера вы заполняли мою анкету, помните?» Старичок заиграл на клавишах пульта, и из узкой щели стола выскочил лист. Старичок протянул его Игорю. «Записать вас для производства двойника?» Он так и сказал. «Для производства». «Пока нет. Ведь я имею право встретиться с ней, прежде чем...» «Имеете». Не дослушав вопрос до конца, ответил старичок. «Ну, а заявка не помешает, ведь вы все равно не откажетесь!» «Я хотел бы знать, где находится справочная машина», — сказал Игорь, уклоняясь от ответа. «Странно, но как хотите!» — проворчал старичок и показал рукой куда-то влево. Игорь отошел за первую попавшуюся колонну, благо в нее сейчас никто не входил, и развернул лист. Неужели он еще надеялся на что-нибудь другое? С листа на него живыми, смеющимися глазами смотрела Найя. Гулко и резко заколотилось сердце. ная ная Это, наверное, было возможным. Игорьском кололист. Всеобщее счастье. Оптом и в розницу. Легко и непринужденно. Только захоти. Какая-то девчонка, задела его плечом, засмеялась и исчезла в толпе. Игорь расстегнул воротничок рубашки. Жарко. Расправил ладонью лист. На бумаге появились морщинки и мелкие трещинки. Взгляд на и потух. А вот и текст. Все как в магазине. Возраст, рост, вес. Основные черты характера, место работы, домашний адрес, увлечение. Да, куда уж тут маленькой кустарной любви тягаться с этим великолепно отлаженным механизмом производства счастья. Если он захочет, будет три Найи. Одна для доктора Сарапула, другая для Гела, и третья для него самого. Ну и что ж, может быть, людям нужно десять 10 Най? Сто? В чем же дело? Нет, она ему просто нравится. Она очень красивая. Он любит ее. Нет, он бы об этом знал. Ведь он сам-то бы об этом знал. Вот он и знает теперь, знает все. Он любит ее, если она захочет. Нет. Вам плохо? Перед Игорем стоял человек и застенчиво, но участливо улыбался. Нет, ничего. Игорь сложил лист и повернулся в сторону, затем... Внезапно обернулся. Человек все еще улыбался. — А вам? Вам хорошо? — Конечно. Вчера и сегодня всем хорошо. А Айра чуть не крикнул он вслух, но только сказал. — Значит, позавчера было плохо? Человек растерялся. — Но ведь все теперь счастливы. — Еще бы! Сунув лист в карман, Игорь натянуто улыбнулся и зашагал прочь. Он подошел к автомату и выпил стакан холодной воды. Захотелось еще, но и второй стакан не принес облегчения. Во рту было сухо. Сердце, глухо-бухая, вырвалось из груди. Его вдруг потянуло броситься в море. И чтобы ветер свистел мокрой пеной с верхушек волн. Плыть, вкладывая во взмахе всю силу рук. Дальше в море лишь бы плыть, ощутить, как устают руки, Как в голову закрадывается липкий страх перед бездной, и как мозг лихорадочно ищет спасения, как возникает злость, желание выплыть, как снова вливаются силы в уже ослабевшие руки, и все поёт и мечется, и орёт и низвергается в бездну. Но это уже не страх, это уже радость, злая, выстраданная, чуть не погибшая, но победившая а потом упасть на мокрый песок. И пусть щупальца в пытаются стянуть его в пучину. Очнувшись, он увидел перед собой отполированную сотнями тысяч пальцев панель справочной машины. Что он имел в виду, когда спрашивал у старика, где находится эта машина? Найя? Гел? Айра? Айра. Узнать, где она живет. Увидеть. Здесь всем хорошо. Только ей и ему плохо. «Почему ей плохо?» Игорь подошел к панели пульта. «Айра!» Сигнальные огни замигали. «Почему ей плохо?» И тут же сообразил, что машина не может ответить на такой вопрос. «Где она живет или работает?» Машина требовала дополнительной информации. Игорь вспомнил. Ее друга, а может быть, и мужа зовут Сетом. Вчера у Сета появился близнец. У нее, у Айры, лицо, как у египетской царицы Нефертити. Откуда машина могла знать, какое лицо было у царицы Нефертити? Больше ничего. Машина молчала больше минуты. И Игорь уже отчаялся получить ответ. Но машина все же ответила. Из щели в подставленную ладонь выпала небольшая карточка. Это была она, Айра, серьезная, с чуть удивленным выражением лица. На оборотной стороне адрес и место работы. Игорь, не раздумывая, направился к ближайшей колонне и через несколько секунд уже стоял в вестибюле Института статистики. Айра работала здесь. А через минуту он увидел ее саму. Она вышла ему навстречу легкой изящной походкой, спокойная и уверенная. У Игоря что-то оборвалось в душе, словно исчезла последняя надежда, словно его обманули. Обманули просто и мимоходом. Он даже не поздоровался. Это действительно прошло. Что это? Все-таки она не улыбнулась. То, что произошло с тобой вчера в зале Института счастья. Ты спрашиваешь так, словно имеешь на это право. «А ведь я даже не знаю тебя. Зачем тебе?» «Я хочу знать, прошло это или нет. Разве ты не помнишь? Что теперь со мной будет? Ты вырывалась из рук сета. Ты хотела от него уйти. Почему?» Они шли по широкому коридору аллея. Прохладный ветерок шевелил легкое платье Айры. Мягкий искусственный свет был теплым и ласковым. Айра остановилась притянула к себе ветку молодого деревца и сорвала прозрачный трепещущий листок. Это прошло. Я даже не могу представить, как все со мной произошло. Бедный Сет. Он прожил ужасный день. Я не знаю, почему это со мной произошло. Наверное, было нечто вроде нервного шока. Айра улыбнулась ему такой радостной улыбкой, что он понял, эта улыбка предназначалась Сету. Сейчас Сет был рядом с ней. Он всегда будет рядом с ней, потому что она так хочет. Ну вот и все. Можно уходить. Можно не сомневаться. Она счастлива. Проблема любви решена. Игорь вышел на улицу. Пешеходы встречались редко. Для деловых перемещений пользовались теперь телетранспортировкой. Игорь чувствовал себя опустошенным. Он не понял, не принял того, что поняли и приняли люди-селги. Пусть он не прав, но неужели он боится нового, непонятного? Или эта приманка всеобщего счастья действует безотказно? Да полно. Никакая это не приманка. Каждый получил, что хотел. Бесцельно бродил Игорь по улицам города. Странно, как опустили улицы. К этому тоже, видно, надо привыкнуть. Войдя в кабину телетранспортировки, Игорь понял, следует попрощаться с друзьями. Мало ли, что он их не понял. И Игорь нажал кнопку. В коттедже Гелла было шумно. Кроме вчерашней компании, Игорь увидел и совсем ему незнакомых людей. Подняв руку, он приветствовал всех, и незнакомая девушка шепнула Игорю. «Здесь помолвка. Понимаешь, как это интересно?» «Кто?» — спросил Игорь. «Гел и Найя». Впрочем, он мог бы и не спрашивать, стоило только взглянуть на Гела. Все написано у него на лице. «А Найя?» Увидев Игоря, она вскочила с кресла и поспешно подошла к нему. «Игорь!» «Я уже все знаю, Найя. Поздравляю!» «Так будет лучше?» «Так будет лучше!» Подошел Гелл и стиснул капитана своими могучими руками. «Где тебя носит? Все выискиваешь истину? Ну и как, нашел?» «Нашел, но по-прежнему...» гел понимающе улыбнулся. «Это очень трудно, тем более мы разные». Игоря усадили в кресло. «Хочешь вина?» Игорь отказался. «А как с доктором Сарапулом?» «Ты его увидишь! Он обещал быть с наей «Как?» — Игорь вскочил с кресла. «Уже?» Найя кивнула и рассмеялась. «У тебя такой испуганный вид!» «Все это было как-то вообще... А теперь с вами... С тобой!» «Как же вы будете работать? Встречаться?» та «Да, ная остается здесь, а мы с Гелом улетаем на Агриколь!» Там филиал нашего института. Руки голов всегда не хватает, да и работы много. Ведь счастье и не в одной любви. Многое нужно для счастья, и каждому свое. Вот сейчас Игорь был с нею согласен. Понятно. А как идут дела вообще? На всей селге? Все, какие предполагалось. Аномалий по-прежнему нет? Вчера я еще сомневался, а сегодня уже нет. Найя промолчала. гел тщательно исследовал свои кулаки и сказал. «Все это очень сложно и всего не предусмотришь. Появились непредвиденные исходы. Даже не то, чтобы непредвиденные. Просто процент их значительно выше, чем предполагалось. И какой же? Около пяти». «Значит, проблема не решена». «Нет» но мы не надеялись решить всё сразу вряд ли это возможно вообще что же делать с теми у которых не получилось не знаю, но уже есть кое какие мысли да я не сами что сами сегодня был случай сказала ная одна молодая женщина попросила чтобы мы сделали ее близнеца для ее же мужа и чтобы он этого не знал. Она его больше не любит. Вчера у мужа тоже появился близнец, и с ней, с этой женщиной, произошло... Ее имя? Я не знаю, не помню, но могу узнать для тебя. Хотя это тайна. Найя вышла из комнаты. Значит, все-таки он не один. Но это не принесло облегчения. Напротив, ему стало очень грустно. Почему у людей хорошее никогда не получается на сто процентов? В это время из экрана появился доктор Сарапул. И ная ни за что на свете Игорь не отличил бы ее от той, которая только что вышла из комнаты. Правда, на ней было другое платье. И еще она была с этим ученым-стариком. Игорь встал. «Игорь!» «Как я тебя хотела увидеть!» Она даже обняла капитана. «Ты знаком с моим Рэем?» Она сказала, с моим Рэем, а не с доктором Сарапулом. «Да, немного». «А, это тот молодой человек, который без разрешения входит в экраны!» Доктор густо расхохотался. И вообще он показался вдруг Игорю очень симпатичным как вам у нас нравится неплохо в комнату вошла первая ная обе кивнули друг другу как ни в чем не бывало для игоря это оказалось уже слишком мне нужно на космодром сказал он прощайте же и не оглядываясь направился к выходу игорь я узнала ее имя шепнула ная когда он проходил мимо нее не нужно «Ничего не нужно!» Он тронул ее за руку. «А ты та самая Найя?» И, не дожидаясь ответа, выскочил из домика. Вышла на крыльцо иная «Да, та самая. Это теперь невозможно доказать». «Возможно. Ведь я все еще люблю тебя. Прощай». «Прощай». Игорь бросился к Эвиетке. «Ее звали Айра!» успела крикнуть ная «Айра!» А Виетка свечой взвелась вверх. На космодроме было многолюдно. Диспетчер объявил, что корабль Игоря должен стартовать в пять утра. Выйдя на плоскую крышу здания, Игорь опустился в шезлонг. Спать не хотелось. «Айра! Ее звали Айра! Это дошло до него только сейчас! Не может быть!» «Неужели это она? Где она сейчас?» «Значит, там, в институте статистики, он видел уже не ее. Найти!» «Нет, поздно. Да и зачем?» Игорь не выдержал и вскочил. Бегом спустился на второй этаж, где стояла справочная машина космовокзала. На ходу, вытаскивая фотографию Айры из кармана, он подбежал к машине, сунул карточку в приемную щель и спросил, еле выговаривая слова от волнения. «Ее зовут Айра. Сегодня она не стартовала на каком-нибудь корабле с этого космодрома?» «Нет», — ответила машина, и Игорь облегченно вздохнул. «Она есть в списках пассажиров?» «Да, корабль фриантина Старт в 2 часа 11 минут. Оставалось полтора часа». На просьбу явиться к справочной, объявленной по местному вещанию, Айра не пришла. Он нашел ее на крыше космовокзала, метрах в ста от того места, где недавно сидел сам. «Айра!» Он дотронулся до ее плеча. «Я ищу тебя второй день. Я все знаю, кроме одного. Можно мне спросить у тебя?» Она позволила одним движением век. «Почему тебе было плохо там, в зале?» Айра перестала раскачиваться в кресле-качалке. В ее больших глазах было столько страдания и терпения, что на мгновение он пожалел, что задал этот вопрос. «Откуда ты знаешь?» «Я был там. Я все видел. И тебя, и Сета. Обоих Сетов. Я был сегодня у тебя и говорил стой второй Айрой». А потом случайно узнала, что это была не ты. «Так почему?» Айра долго молчала, а Игорь не задавал больше вопросов. Наконец Айра заговорила. «Я не люблю его. И поняла это я там, в зале. Слишком поздно. Но если бы он был один, я, наверное, этого никогда не узнала бы». «А что говорит Айра, которая осталась?» Ох, она будет любить своего сета вечно. Да, они научились это делать. Но для чего? Ведь проблема любви все равно не решена. И разве можно ее решить с помощью науки, техники, близнецов или каких-нибудь таблеток? Каждый должен сам решать ее и по-своему. У них этого никто не отнял. Они решают одну проблему за другой. Когда-нибудь должна была прийти очередь и любви. Вот она и пришла. Почему ты говоришь «у них»? Потому что Фриантина стартует через час. Но ведь эксперимент не совсем удачен. Я занималась статистикой, и поэтому знаю, чего они сумели добиться в эти два дня. О, Селга когда-нибудь будет счастливейшей из планет. И уже скоро. Тогда почему ты покидаешь ее? Я не люблю Сета, и мне кажется, что здесь я все время буду попадать в исключение, а их будет все меньше и меньше. Наконец-то Игорь понял ее. И себя, и Айру, и Найю, и Гела, всех их. Кто-то, кажется, Шекспир, сказал, что любовь всегда исключение. Появилось два Сета... И Айра поняла, что она уже не любит своего сета. Не стало исключения. Теперь сетов абсолютно одинаковых, может быть, и 5 и 10 и сто. Одинаковых в мыслях, в поступках, в чувствах, в чертах лица. Какое уж тут исключение. Нет исключения, нет любви. Потому Айра и бежит с селги. И Сибилла, маленькая голубая девчонка с чудным низким голосом, Тоже не выдержала бы, если бы ее дана встала два. когда она говорила о празднике счастья, в ее лице было что-то чуть-чуть испуганное и ее песня Нет, она любит дана пока он такой, какой есть, пока он один, пока он составляет для нее исключение. Но ну, другие Ная гел наверное они находят исключение в чем-то другом, Чего Игорь так и не понял. Они другие, не похожи на него, на Айру, на Сибиллу. Они будут счастливы и на Силге. Но почему ты хотел узнать, что произошло со мной? Этого у меня никто не спрашивал, даже Сет. Меня только успокаивали и убеждали, что это пройдет. А это не прошло. — Не знаю, — сказал капитан. — Я еще не знаю. Но если ты когда-нибудь попадешь на Землю, спроси там Игоря, капитана корабля Громовержец. Хорошо, я обязательно спрошу. Диктор объявил посадку на Фриантину. До свидания, Игорь. До свидания, Айра.